Глава десятая. Добровольческая армия и флот. Силы, организация и снабжение. Добровольческая армия к началу 1919 года имела в своем составе пять дивизий пехоты, из них две в периоде формирования, четыре пластунские бригады, шесть конных дивизий две отдельные конные бригады, армейскую группу артиллерии, запасные технические части и гарнизоны городов. Численность армии простиралась до 40 тысяч штыков и сабель при 193 орудиях, 621 пулемете, 8 броневых автомобилях, семи бронепоездах, И 29 девяти самолетах Главная масса войск сведена была в пять корпусов Первый, второй, третий армейский, Крымско-Азовский и Первый конный В феврале переименованный в Первый кубанский Генералы Казанович, Маймаевский, Ляхов, Боровский и Барон Врангель Позднее в феврале был сформирован и второй кубанский корпус генерала Улагая. В состав первого и второго корпусов в феврале вошли переданные донским атаманом части бывших Астраханской и Южной армий, на которые возлагалось столько надежд германофильскими кругами, и которые были тогда уже, к сожалению, в стадии полного развала. В начале декабря 1918 года добровольческая действующая армия располагалась в четырех главных группах. Первая — Кавказская группа, первый, третий, первый конный, позднее второй конный корпуса с приданными частями, силами в 25 тысяч и 75 орудий, располагалась между манучем и кавказскими предгорьями у минеральных вод. Она имела общей задачей окончательное освобождение Северного Кавказа до Кавказского хребта, овладение западным берегом Каспийского моря и низовьев Волги, что давало возможность войти в связь с англичанами у Энзели и с уральцами у Гурьева и отрезать советскую Россию От Бакинской и Грозненской нефти. Вторая Донецкий отряд генерала Маймаевского силую в две с половиной-три с половиной тысячи и тринадцать орудий. В районе Юзовки прикрывал Донецкий каменноугольный район и Ростовское направление. Третья Крымский отряд генерала барона Боде, потом Боровского. Первоначально только полторы-две тысячи и три-десять орудий прикрывал Перекоп и Крым базой стоянки Черноморского флота. Он должен был служить кадром для формирования на месте Крымского корпуса. Четвертое. Топсинский отряд генерала Черепова. Вторая дивизия с приданными частями. Силою три тысячи и четыре орудия, имел задачей прикрывать нашу главную базу на со стороны Грузии. Таким образом, всех действующих сил мы имели 32-34 тысячи и около 100 орудий, из которых на главном театре сосредоточено было 76%. Против нас противник располагал следующими силами. Первое. На Северокавказском театре. Одиннадцатое и 12, Формирующиеся советские армии. Насчитывающие до 72 тысяч и около ста орудий. Второе. На ростовском и крымском направлениях. В течение декабря действовали объединенные шайки-батьки Махно. силой в 5-6 тысяч. И в низовьях Днепра две-три тысячи передавшегося на сторону советов Петлюровского атамана Григорьева.